В субботу утром, взяв в руки телефон, Лина увидела четыре пропущенных вызова от Артема и несколько сообщений. — Алина, ответь. — Мы не договорили. — Алина, возьми долбанную трубку. — Хорошо. Жди в понедельник злого начальника. После последнего сообщения девушка рассмеялась и, включив звук, заблокировала телефон и положила обратно на тумбу. Сегодня она решила проведать родителей. Они жили в пригороде в нескольких часах езды от столицы. К 50 годам они смогли накопить на небольшой домик и переехали из столицы поближе к природе, оставив двухкомнатную квартиру для дочери. Родители были вместе уже около 30 лет. За время брака многие завистники пытались разрушить их союз, но после каждой ссоры или размолвки родителей Их отношения только крепчали. Они были видной парой. Отец — высокий, кореглазый брюнет с небольшой ухоженной бородкой, а мать — зеленоглазая шатенка среднего роста с хорошей фигурой. Алина была единственным ребенком в семье. Сложные беременности и роды, в результате которых мать чудом спасли, сыграли большую роль. Отец не желал больше детей, чтобы не подвергать любимую супругу повторному риску, и она не настаивала. К обеду девушка постучала в двери родительского дома. Мама открыла и удивленно уставилась на девушку. — Алина, дочка, как я рада! Проходи скорее! — А почему сама не отперла дверь? Ключи потеряла? — Почему не предупредила? Я бы испекла твои любимые пирожки! «У тебя что-то случилось, милая?» Мама, как обычно, решила озвучить все вопросы сразу. а Задав последний, быстро осмотрела Лину с ног до головы. «Привет, мамуль. Не потеряла. Просто не хотела врываться к вам без приглашения. У меня все хорошо, просто соскучилась. Давно не была у вас». Спокойно ответила девушка, подойдя к матери, обнимая и целуя ее. «Скажешь тоже врываться?» «Это же твой дом, мы всегда тебе рады!» — защебетала женщина. Пойдем быстрее на кухню, я налью чай и покормлю тебя». Лина направилась вслед за матерью. «Я не хочу кушать, мамуль, а от чая не откажусь». Женщина вскипятила чайник и, разлив чай по чашкам, поставила их на стол, а сама села напротив дочери. «Мам, а где папа?» Мать подняла на нее глаза и махнула рукой. «Да ну его!» Петрович попросил с Кломагой помочь. Вот и торчёт в гараже у него. А сами, наверное, на стойку дегустируют новую. К вечеру, надеюсь, вернется. Ты ведь останешься у нас до завтра? Не планировала, но, наверное, придется, чтоб с папой повидаться. Девушка немного помялась, размышляя, стоит ли задавать матери подобные вопросы. Но все же решилась. «Мам!» А расскажи мне подробнее, в какой момент у тебя пропал дар? Мать удивленно уставилась на нее. Алина, ты влюбилась? С чего вдруг подробности заинтересовали? Девушка чертыхнулась про себя. Она не хотела посвящать мать в детали, но, зная о ее любопытстве и желании знать все про всех, это было неизбежно. «Нет, мам, я просто слышу мысли одного мужчины, и они отличаются от всего того, что я слышала ранее. Скажем так, пока они не слишком отличаются от его слов». «Боже, я так рада, дочка!» Лина не дала матери закончить, не желая слушать ее мечты о свадьбе, внуках и прочих прелестях. «Мама, услышь меня, пожалуйста!» Я не влюбилась. Просто хочу знать, в какой момент ты избавилась от этих мучений. Но почему же сразу мучений? Мне нравилось. Ах да, я не могу сказать, в какой именно момент. Просто перестал слышать мысли твоего отца. Сначала я подумала, что пропал интерес и перестал вырабатываться гормон. Как его там винилый и теламин, напомнила Лина матери. Да, он. Гормон симпатии, сексуального влечения, страсти и так далее. Но чувства-то у меня не исчезли. Я решила обратиться за помощью к твоей бабушке. Она-то мне и объяснила, что у нас с твоим папой взаимная любовь, и поэтому я больше его не слышу. Но, правда, будучи врачом, она как раз-таки и рассказывала мне про все эти гормоны – При повышении окситоцина, гормон любви, связь мыслей пропадает. Лина молча раздумывала о том, что ей рассказала мать. Сделав глоток чая, она перевела взгляд на маму и, прищурившись, спросила. — И что? Ты не рассказывала об этом отцу? — Рассказывала. Но только когда у нас уже была ты. Женщина тепло улыбнулась и нежно сжала пальцы дочери своей рукой. Как он отреагировал, продолжала девушка изучать интересующий ее вопрос. «Удивился, конечно. Спросил, не шокировали ли меня его юношеские мысли?» Смеясь, ответила женщина. «Ну, ты же знаешь, какой у нас папа, галантный и воспитанный. Мысли его тоже не были шокирующими. Конечно, если быть до конца откровенной... Мне многое пришлось услышать до него. — Ладно, мамуль, не будем вдаваться в подробности. Девушка смутилась и покраснела от этого разговора. Они с матерью не были настолько близки, чтобы как множество ее подруг обсуждать все подряд. Начало менструации, парней, первый секс и прочие девичьи секреты. Лина в этом плане была немного замкнута, предпочитая держать все в себе». Она считала, что личная жизнь именно поэтому и называется таким словом, что о ней знаешь только ты. Ее мама была прекрасным человеком. Добрая, внимательная, ласковая, а главное, понимающая. Как бы она ни хотела знать все, что творится с дочерью, она уважала личное пространство Лины и старалась не лезть к ней с расспросами, пока та сама не начнет разговор но если ушли на что-то спросила, мама не отстанет, принимает это как клич о помощи. Они проболтали с матерью до прихода отца, потом все вместе поужинали и отправились по комнатам. В следующий день она провела с отцом, а после обеда стал собираться домой, сославшись на то, что ей нужно еще подготовиться к работе. Вечер пролетел незаметно. Лина понежилась в расслабляющей ванне с пеной и морской солью, сделала освежающую маску для лица, помассировала тело любимым абрикосовым скрабом и вернулась в спальню к многочисленным пакетам с офисной одеждой. На завтрашний день она выбрала темно-синее узкое платье длиной чуть ниже колен, без рукавов, но с закрытыми плечами и V-образным вырезом в зоне декольте. Оно было простым и в то же время элегантным, выполненным в строгом деловом стиле, но повторяющие все изгибы тела, словно вторая кожа. Прозидев остаток вечера в социальных сетях, девушка поставила будильник и, размышляя о предстоящих переговорах, погрузилась в сон.